Прибыв по полученному от Андрея адресу Глухова Тимура, я встретила резкое неприятное со стороны его жены или скорее сожительницы. Это была женщина лет, наверное, чуть больше 30, с чёрными волосами, собранными в высокую причёску. Видно, гостьей она не ожидала, поскольку на ней был надет лишь коротенький халатик, еле-еле прикрывающий её обширное мягкое место. В целом Дама смотрелась весьма колоритно. Женщина уставилась на меня так, будто я пришла не иначе как отбить у неё ненаглядного. "Тимура нет", как попугай повторяла женщина одно и то же на мой вопрос о нём. "Сколько раз мне нужно сказать эти слова, чтобы вы ушли?" "Женщина, с вашим Тимуром никогда не встречалась", постаралась я угомонить бойкую тёченьку. От него мне требуется всего лишь несколько слов в ответ на мои вопросы. Ничего не хочу слышать, воинственно настроилась дамочка и предприняла попытку вытеснить меня за порог квартиры, который я успела переступить, улучив благоприятный момент. Повторяю, Тимур Глухов нужен мне для пятиминутного разговора, медленно произнесла я, готовая уже сорваться на крик. И если вам недостаточно моего слова, то могу показать удостоверение сотрудника милиции. Вас это устроит? — Нет, — ответила она, — мне совершенно безразлично, кто вы. Более того, плевать я на вас хотела. Не видать вам Тимура, как своих ушей. Знаю я подобных вам и на ваши уловки не поддамся. — Хорошо. У него перспективная работа? — Да, — удивленно произнесла дамочка, уже с нормальной интонацией, видимо, не понимая, куда я клоню. В таком случае, вам стоит подумать о последствиях своей маниакальной ревности, ведь я приглашу вашего Тимура повесткой к себе в кабинет, и там он не сможет спрятаться за вашу юбку. Не смейте так говорить о моём Тимуре. Он, он мне абсолютно безразлично, какой он. Единственное, что имеет для меня значение, так это почему он прячется. Тут распахнулась дверь в дальнюю комнату. И моим очам предстал импозантный мужчина с уже намечающимся животиком. Глаза его от чего-то бегали, и он смотрел куда угодно, только не на меня и не на мою собеседницу. К своему глубокому разочарованию я констатировала, что на парня с фотографии этот тип не тянет, слишком староват. Как я понимаю, вы и есть Тимур Глухов? Да, не глядя мне в глаза, ответил мужчина. Я дочь принимал Странно, решила я подколоть мужика. Что-то не было слышно шума воды, абсолютная тишина, как в склепе. Зачем же употреблять такое жуткое сравнение? Попнял мне глухов у Достоев наконец своим взглядом. Его нежелание смотреть мне в глаза подтверждало и то, что в его собственных присутствовал явный страх. Наверное, это от моего удостоверения. И новое объяснение. Я на эти не в состоянии. «Давайте поговорим», — сделала я рациональное предложение. «Конечно, конечно», — засуетился Глухов и пошел по коридору к двери, расположенной справа от меня. Я последовала за ним и оказалась в уютной комнате с множеством картин на стенах. «Коллекционируйте», — из вежливости спросила я, попытавшись разрядить накалившуюся обстановку. Дама сердца Глухова ответила вместо него. «Это его хобби», — сказал. Да вы присаживайтесь. Извините, не знаю вашего имени и отчества. Татьяна Александровна, сказала я, усаживаясь на кресло. А вы что же, садиться не собираетесь? Глухов замялся и с явной неохотой присел на диван с красной обивкой. Его супруга или кем-то она ему приходилась, пристроилась рядом и не удержалась от езвительного замечания. Может быть, вы всё-таки к делу перейдёте? Непременно, пообещала я, и отомстила за ночные пообетем, что послала восхищённый взгляд в сторону его хахаля. Тимур Капитонович, услужливо подсказал мне Глухов и постарался незаметно пригладить волосы. Мой отец отличался не заурядным умом и находил своё настоящее имя недостаточно внушительным, поэтому взял себе другое Капитан. Мадам, не знаю, как реагировать на подобное разъяснение, произнесла я. Хорошо, перейдём непосредственно к причине моего визита. У вас имеется BMW бордового цвета. Была, я её продал одному своему приятелю. На вырученные деньги я купил другую машину, намного лучше. Когда вы её продали? задала я вопрос, чтобы наш диалог не ушёл от сути проблемы. Месяц назад. Тимур Капетонович, если вы продали машину, почему в транспортной инспекции она до сих пор числится за вами? — Это уж не мои проблемы, — развел руками Глухов. — Мой приятель ее приобрел, вот пусть он и занимается всякой волокитой. Неужели вам трудно заглянуть в инспекцию и заполнить несколько бумажек? — Татьяна Александровна, я занятой человек, и тратить свое драгоценное время на хождение по инстанциям не собираюсь. Я на первое время написал доверенность на кешку. Пусть и разъезжает, пока возможность есть. — Татьяна Александровна. Вы бы предупредили друга, ведь у него могут проблемы возникнуть. — Не стоит преувеличивать, — отмахнулся как от мухи Тимур Капитонович. — Отлично. В таком случае, почему бы вам не сообщить адрес и имя вашего друга? — Зачем он вам? — насторожился Глухов. — Неужели вляпался в какую-нибудь неприятную историю? — Ничего подобного я вам не говорила. Просто мне необходимо уточнить некоторые факты в связи с его БМВ. Кстати... Как часто в последнее время, ну, недели 3 или 4 вы встречали друга? Было пару раз не так давно, только мы не задерживались, оба спешили и поговорить по-человечески не когда, так сказать, перемолвиться словечком. Всё понятно. Будьте так любезны, сообщите полное имя с адресом Кеши. Степаненко Инакинти Петрович. Не дала Ирта раскрыть своему дорогому его краля. Адрес сейчас запишу, схватился Тимур Капитонович, как только она замолчала, и вскочил с дивана. Через пару минут он переписал мне на листочек адрес Инакентия Степаненко, и я с превеликой радостью покинула его жилище.